Глава тридцать первая. Волис и Лореду сидели за тем же столиком, где ранее ужинали пайный и Блюм. Таннер и Ридли ушли. Блюм открыла двери ресторана, заметила их, направилась к ним и села рядом с Волисом. Кэрол, сказал Волис, я слышал, что агент Пайн ушла. У нее остались кое-какие дела, объяснила Блюм, но она отправила меня сюда, чтобы мы были в курсе. Лоредо с любопытством на нее посмотрел, но промолчал. «Ну, приятно слышать», — заметил Волес. «Я рассказал агенту Лоредо и уже говорил вашему боссу, что мы натолкнулись на каменную стену в деле Ханны Ребаны. О ней ничего не удалось узнать после того, как она вышла из своей квартиры. Она никому не звонила, не пользовалась кредитными картами. Никто не видел Ханну одну или с кем-то. Такое впечатление, что она просто упала с края земли». Но мы знаем, что она приземлилась в Андерсонвилле, штат Джорджия, заметила Блюм. Вы проверили отпечатки пальцев в ее квартире? Спросил Лоредо. Да, ответил Волис. Мы сняли контрольные отпечатки, но там не оказалось ни одного неизвестного. Единственные мужские, которые нам удалось обнаружить, принадлежат нынешнему приятелю Клемонс, но он находился в Майами в интересующее нас промежутки времени. — А что относительно второй жертвы? — спросил Лоредо. — О нем что-нибудь известно? — Да, — кивнул Волис. Здесь нам повезло. И его отпечатки удалось отследить. Это Лейнгиллеспи, 32 года, последнее известное место проживания Саванна. — И что мы о нем знаем? — спросил Лоредо. — Он несколько лет служил в армии, — ответил Волис. Отправлен в отставку на общих основаниях. «То есть непочетная отставка, но и неувольнение с лишением прав и привилегий». «Так речь не идет об отставке из-за недостойного поведения», – сказала Блюм. «Но хотелось бы знать, его уволили на общих основаниях при почетных условиях или нет?» Оба удивленно на нее посмотрели. «Мой старший сын служит в армии военной полиции», – объяснила она. «Поэтому я знаю тонкости». Отставка на общих основаниях при почетных условиях означает, что человек выполнял свои обязанности удовлетворительно, но не добился особых отличий. А отставка на общих основаниях, но без почетных условий, говорит о том, что он не сумел выйти на требуемый уровень. Подобные слова должны присутствовать в его документах. Так что же написано в бумагах Гиллиспи? «Отставка на общих основаниях, но без почетных условий» ответил Волес, заглянув в блокнот. «А причины?» спросила Блюм. «Там говорится, что он не сумел выйти на требуемый уровень, как вы и сказали». Волис немного помолчал. «Но часть его военных документов подверглась редактированию, во всяком случае, те, что я получил». Блюм и Лоредо переглянулись. «Интересно, почему?» спросил Лоредо. Волес пожал плечами. «Я сделал запрос, но не получил ответа», — сказал он. После того, как он вышел в отставку, Гилесп часто менял работу, нигде надолго не задерживаясь. «А чем он занимался в саванне?» — спросил Лоредо. «Не знаю точно», — сказал Волес. «Нужно проверить. Поездка туда занимает около трех часов. Собирался отправиться завтра». «А могли его занятия там привести к гибели здесь?» — спросил Лоредо. «Только не то, что мне известно. Вскрытие назначено на завтра. Агент Пайн хотела на нем присутствовать». Он посмотрел на Блюм. «Ее планы не изменились?» «Из того, что я сделал официальный запрос на помощь бюро, еще не следует, что я не рассчитываю на ее дальнейшее участие». Он бросил взгляд на Лареду. «Если, конечно, вы не против». В ответ Лореда коротко кивнул, но Блюм решила, что его кивок нельзя считать ни согласием, ни категорическим отказом. «Я полагаю, она намерена продолжать участвовать в расследовании», — сказала Блюм. «Ну что ж, тогда мы можем закончить», — сказал Воллес, вставая. «Мне пора домой. Боюсь, жена скоро забудет, как меня зовут и как я выгляжу». Он кивнул им обоим и ушел. Блюм тут же полностью сосредоточилась на Ларедо. «Вы хотите поговорить об этом, агент Ларедо? – спросила она. Он немного подумал, а потом посмотрел ей в глаза. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под словом «это, мисс Блюм». Она откинулась на спинку стула. «Как долго вы работаете в ФБР?» «Шестнадцать лет». Начал практически сразу после окончания колледжа. «Молодец! А я в бюро почти сорок лет!» Его глаза слегка округлились, когда он услышал слова Блюм. «В администрации, вы хотите сказать?» Она вздохнула. «Я рассчитывала получить от вас более здравую реакцию». «И что вы имеете в виду?» спросил он, и в его голосе появилась враждебность. «За годы работы в бюро...» Я лично подготовила почти 400 агентов». Лореда начал было улыбаться, но по выражению лица Блюм понял, что она не шутит. «В бюро около 11 тысяч специальных агентов мужчин и примерно 2700 спецагентов женщин, то есть соотношение более чем 4 к 1 в пользу мужчин. А среди специалистов-координаторов или в администрации, как вы изволили выразиться, На 9500 мужчин приходится более 13 тысяч женщин. Мне неизвестны точные цифры, но я благодарю вас за информацию. Соотношение агентов не становится более благоприятным для женщин. Агентам быть трудно. Я не утверждаю, что женщины на это не способны. Ваш босс тому доказательство. Но если женщина хочет иметь детей и семью, возникают проблемы. Бюро не приветствует подобные вещи. «Быть может, им следует пересмотреть свой подход, ведь сейчас они лишают значительное число квалифицированных женщин настоящей работы». «Уж не знаю, что вам ответить. Я всего лишь рядовой в окопах». «Я достаточно долго работаю с агентом Пайн. Она великолепный специалист». «У меня нет в этом ни малейших сомнений». «Я навела о вас справки, агент Лоредо». Он распрямил плечи и заметно помрачнел. «Прошу прощения». «После того, как я рассталась с агентом Пайн, и прежде чем вернулась сюда, мне удалось поговорить с подругой из администрации. Она побеседовала еще кое с кем, и я очень быстро получила право на запрос о вас. Быстро для тех, кто работает в администрации». Казалось, в светло-зеленых глазах танцуют электрические заряды. «Я не уверен, что мне это нравится», — заявил Лоредо. «И сомневаюсь, что у вас есть право заниматься такими вещами». Теперь он даже не пытался скрыть гнев. «Вам еще не доводилось делать запрос на других членов бюро?» — осведомилась Блюм. Лоредо собрался что-то ответить, но передумал и просто промолчал. «Вы будете рады узнать, что на мой запрос пришел положительный результат. Вы на хорошем счету». «В вашем досье нет никаких проблемных моментов», — продолжала Блюм. «Я бы мог и сам вам сказать, если бы вы спросили». «А вы бы мне ответили?» «Едва ли. Я бы посчитал, что вас это совершенно не касается. Значок, который я ношу, уже сам по себе свидетельствует о моих достоинствах». «Мне нравится иметь подтверждение». «А теперь вы говорите как агент, а не администратор». Вас удивит, когда вы узнаете, как много умений агента, администратора, вроде меня, приобретает за годы работы в бюро. Но я не уверена, что это действует в обе стороны. Спокойно сказала Блюм. Густые брови Ларедо полезли вверх. Что вы хотите сказать? Вам известны процедурные методы быстрого получения необходимого оборудования. Ну... Или как созвать удаленную конференцию с более чем пяти участниками, часть из которых находится за пределами США? Я... Или отрегулировать проблемы с суточными за работу во время праздников? Или какая часть вспомогательного персонала наиболее важна, если вы хотите организовать поиск в приоритетных базах засекреченных данных? Или как решается простой вопрос о том, какой департамент отвечает за поставки кофе? Я полагаю, что для решения подобных проблем и существует вспомогательный персонал. Вот именно. Мы – команда. И вместе мы делаем большую и трудную работу, максимально используя наши общие возможности. Куда вы ведете? К моему исходному вопросу. Вы не хотите рассказать мне о себе и агенте Пайн? Именно это я имела в виду ранее. Впрочем, вы меня прекрасно поняли. «Я не думаю, что тут есть о чем рассказывать». Блюм разочарованно откинулась на спинку стула. «Я уже упоминала, что проводила неофициальные тренировки агентов, чтобы обучить их распознавать, когда люди начинают напускать туман?» – спросила она. «Вы хотите сказать «лгать»?» «Да, агенты проходят очень качественную подготовку в данном вопросе». «Повторение пройденного еще никому не мешало». «Хорошо». Со вздохом сказал Лоредо. «Так объясните мне. Вы думаете, я лгу?» «Вы смотрите вниз и вправо и скрещиваете руки на груди, когда отвечаете. Я не думаю, что тут есть о чем рассказывать. Классическая попытка спрятаться в коконе или уйти от ответа. Кроме того, я вырастила шестерых детей. Вы бросаете на меня сердитые и дерзкие взгляды, какими отвечал мой девятилетний сын, когда делал что-то нехорошее, но отказывался это признать. «Вы все еще хотите продолжать закрываться и повторять, что тут нечего рассказывать?» Лареда помрачнела еще больше. «Вы очень быстро подходите к границе, мэм. Мне бы не хотелось подвергать опасности вашу долгую карьеру в бюро». Она посмотрела на него без страха или гнева. В ее глазах была лишь печаль. «Сожалею, что у вас возникло такое ощущение. Но я с пеленок учила своих детей, что честность – «Лучшая политика, агент Лоредо. Здесь мы с вами совершенно определенно расходимся». Она встала. «Агент Пайн, цепкая, умная, легко приспосабливается к обстоятельствам и физически сильная», — сказала Блюм. Он пожал плечами. «Вы не сказали мне ничего нового. Я все это про нее и без того знал». «И еще она не умеет прощать, как себя, так и других, тех, кто не соответствует ее высоким стандартам. Лореда холодно на нее посмотрел. «У меня собственные стандарты», — ответил он, — «и они дьявольски высоки, столь же высоки, как у нее». «Тогда у вас с ней не будет проблем. Я буду считать, что так и есть, и стану двигаться вперед, опираясь на ваши слова. Благодарю вас». Она повернулась и ушла, оставив Лореда угрюмо смотреть ей вслед.